Глава 82. О том, что происходило в маленькой комнате гостиницы Банаме. Когда капитан вошел в комнатку с двенадцатью бутылками в руках, Шико встретил его с таким улыбающимся лицом, что Бараме готов был принять его за дурака. Бараме стал поспешно раскупоривать бутылки, которые он принес из погреба, но эта поспешность была ничто в сравнении с быстротой Шико. Приготовления были недолгие. Два собеседника, как опытные пьяницы, приказали себе подать чего-нибудь соленого с похвальной целью возбудить жажду. Приказания их были исполнены господином Бономе, с которым каждый из них еще раз переглянулся. Бономе отвечал и тому, и другому, теми же взглядами, но посторонний легко бы мог заметить разницу в этих двух взглядах, из которых один относился к Борроме, а другой — к Шко. Бономэ вышел, и двое товарищей принялись за бутылки и стаканы. Сначала, вероятно, по важности занятия, которое не должно было прерывать ничем, они осушили порядочное число стаканов, не говоря ни слова. В особенности хорош был Шико. Он только говорил «Клянусь, вот бесподобная бургундская» или «Надо сказать правду, отличная ветчина». И двух бутылок как не бывало. На каждую бутылку приходилось по одному восклицанию. «Клянусь», — шептал потихоньку Барраме, — «я сделал славную находку, попав на такого пьяницу». Принимая за третью бутылку, Шико поднял глаза к небу. «Мы», — сказал он, — «пьем, кажется, для того, чтобы напиться». «Какая мне попалась соленая сосиска», — сказал Барраме. «Тем лучше», — сказал Шико. «Станем продолжать, приятель. У меня голова крепка». И каждый из них осушил еще по бутылке. Вино производило совершенно противоположное действие на двух товарищей. Оно развязывало язык у Шико и связывало у Барраме. «А, — шептал Шико, — ты молчишь, приятель, ты не уверен в себе». «А, — говорил про себя Барраме, — ты начинаешь болтать, ты уже пьянеешь». сколько вам надо бутылок спросил барромы для чего спросил шико чтобы быть на веселе достаточно четырех а чтобы быть полупьяным еще прибавить шесть а чтобы быть пьяным удвое число госконец подумал баррамы он болтает уже вздор не допив четвертый «Стало быть, есть еще куда уместить», — сказал Борроме, вынимая из корзины пятую бутылку для Шико и для себя. Только Шико заметил, что из пяти бутылок, стоявших направо от Борроме, одни были отпиты до половины, другие немного поболее, но ни одной бутылки не было пустой. Это еще более утвердило шиков той мысли, которая родилась у него раньше, что капитан имел дурное намерение. Он привстал и, качаясь, пошел, чтобы взять у Борроме пятую бутылку. чувствуете «Что?» «Землетрясение». «Землетрясение?» «Вендро де Биш, хорошо, что гостиница «Рок изобилие» прочно выстроена, а то ведь, знаете, она держится на кончике веретена». «Разве она построена на веретене?» — спросил Бор-Роме. «А, этого вы не знали. Да чего же она вертится?» «Правда, правда», — сказал бор выпивая свой стакан до капли. «Я чувствовал действие, но не знал причины». «Потому что вы не латинист», — сказал Шико. «Потому что вы не читали сочинение о природе вещей. Если бы вы его прочли, вы бы знали, что нет действия без причины». «И так, товарищ», — сказал Борроме, — «вы тоже капитан, как и я, не правда ли?» «Совершенный капитан, с головы до ног», — отвечал Шико. — Итак, мой любезный капитан, — начал Барроме, — так как нет действия без причины, как вы говорите, то скажите мне, какая причина была причиной вашей перемены в одежде? — В какой одежде? — Которая была на вас в то время, как вы были у отца Модеста. — Как же я был одет? — Простым мещанином. — А, вспомнил. — Скажите мне эту причину, это будет ваша первая лекция философии. «Охотно. Ну и вы, в свою очередь, тоже мне скажете, не правда ли, зачем вы были переодеты монахом? Откровенность за откровенность». «Согласен», — сказал Барраме. «По рукам», — сказал Шико. И он протянул свою руку капитану. Барраме самоуверенно ударил Шико по руке. «Теперь моя очередь», — сказал Шико, и ударил по руке Барраме. «Хорошо», — сказал Барраме. «Так вы хотите знать, зачем я был переодет мещанином?» — спросил Шико, и язык его начал задевать за зубы. «Да, это меня интересует. А вы, в свою очередь, все мне расскажете. Честное слово. Слово капитана? Впрочем, это уже решено, не правда ли?» «Правда, я это и позабыл. Итак, говорите». «Я вам скажу два слова, и вы все узнаете». «Я слушаю». Я королевский шпион. Как? Вы этим занимаетесь? Да. Это, стало быть, вы делаете по должности? Нет, из любви к искусству. Но что же вы донесли на отца Модеста? Все. Сначала я донес на самого Модеста, потом на брата Борроме, потом на маленького Жака, а потом на весь монастырь. А что же вы там открыли, мой достойный друг? Я, во-первых, открыл, что отец Модест — толстая скотина. Для этого надо немного искусства. Извините, извините. Его Величество Генрих Третий кажется не дурак, а он смотрит на Модеста, как на светило церкви, и хочет непременно сделать его епископом. Я ни слова не скажу против этого доброго желания, я только посмеюсь в этот день. А что вы еще открыли? «Я открыл, что отец Борромэ не монах, а капитан. «В самом деле вы это открыли?» «С первого взгляда». «Потом?» «Я открыл, что Жак упражнял сарапирой в ожидании шпаги и метил в цель, пока не придется метить в человека». «И ты это все открыл?» — сказал Борромэ на брови. «А потом? Что ты еще открыл?» «Вина!» «Без него я как-то плохо вспоминаю». «Заметь, это шестая бутылка», — сказал, смеясь Борроме. «Оттого-то я и пьянею», — сказал Шико. «Да я больше ничего и знать не хочу. Разве мы пришли сюда рассуждать, а не пить?» «Нет, мы пришли пить». «Ну так и станем пить». Шико налил себе полный стакан. «Итак», — спросил Борроме, утолив немного жажду. «Не помнишь ли ты...» «Чего?» «Что ты еще видел в монастыре?» «Черт возьми, еще бы не помнить», — сказал Шико. «Ну и что же ты видел?» «Я видел, что все монахи вместо молитв дрались как солдаты, и вместо того, чтобы повиноваться Модесту, повиновались тебе. Вот что я видел». «А в самом деле? Но ну, это, вероятно, еще не все». «Нет, но я хочу пить. Вина, вина! Без вина у меня вся память разлетится». И так как бутылка у Шико уже была пуста, то он подставил свой стакан бор который налил ему из своей бутылки. Шико выпил стакан, не переводя духа. «Что, пришла ли память?» — спросил бор -Роме. «Память? Еще бы не прийти». «Что же ты еще видел?» «Я видел тут заговор». «Заговор?» — сказал Бор-Роме бледнее. «Да, заговор», — отвечал Шико. «Против кого?» против короля. С какой же целью был он сделан, чтобы его похитить? Но когда же, когда он будет возвращаться из Винченского замка? Чёрт тебя возьми! Что ты говоришь, приятель? Ничего, и ты всё это видел своими глазами. И уведомил короля, разумеется, я для этого и приходил. Стало быть, «Ты помешал этому делу!» «Я!» — сказал Шико. «Бестия!» — проворчал Борроме сквозь зубы. «Что вы говорите?» — спросил Шико. «Я говорю, что у тебя славные глаза, приятель!» «Эгия!» — отвечал Шико Борромача. «То ли я еще видел. Подай-ка мне одну из твоих бутылок. Я тебе еще не так удивлю». Борроме поспешил удовлетворить желание Шико. «Посмотрим, чем ты меня удивишь». — Во-первых, — сказал Шико, — я видел раненого герцога маена Ого! Он встретился со мной на дороге. Потом я видел взятие Кагора. — Как взятие Кагора? Стало быть, вы из Кагора? — Разумеется. Ах, капитан, стоило посмотреть на эту резню. Вам, я знаю, это бы понравилось. — Я в этом не сомневаюсь. Вы были около короля Наварского? — Рядом, друг мой. Вот как с тобой. — И вы его оставили, чтобы донести об этом французскому королю. — И вы теперь из Лувра? — За четверть часа перед вами. — Так как мы не расставались с вами с этого времени, то я у вас не спрашиваю, что вы видели, начиная с нашей встречи в Лувре. — Напрасно, приятель, конец-то всего любопытнее. — Но так говори. — Заладил одно, говори, говори, — заворчал Шико. — Вентри де Биш, легко сказать, говори. — Сделай над собой усилие. Подай-ка стакан вина, не развяжет ли он мне язык. Да хороший, полный стакан. Вот и начинаю вспоминать. Да, именно я видел, приятель, что, вынимая письмо герцога Гиза к его величеству, ты уронил другое. «Другое — Другое? — закричал Барраме, спрыгнув со стула. — Да, — сказал Шико, — и оно вот тут. и, сделав по воздуху несколько фантастических движений рукою, он упер конец пальца в буйволовый камзол Борроме именно в то место, где лежало письмо. Борроме задрожал, как будто палец Шико был раскаленным железом, которое приложили к его груди. «Ого», — сказал он, — «вы не знаете только одного». «Чего же? Кому оно адресовано?» «Да вот штука», — сказал Шико, опустив обе руки на стол. — Оно адресовано герцогине де Монпансье. — Проклятый, — сказал Борроме, — надеюсь, ты еще не успел сказать об этом королю? — Нет еще, но скажу. — Когда же? — А вот когда высплюсь. И он опустил свою голову на руки, лежавшие на столе. — Значит, ты знаешь, что у меня есть письмо к герцогине? — спросил капитан, задыхаясь. — Знаю, — проворчал Шико, — как нельзя лучше. А если бы ты мог стоять еще на ногах, ты бы пошел в лувр? — Пошел бы. — И донес бы на меня? — И донес бы на тебя. — Ты это не шутя говоришь? — Какие еще шутки? — Когда ты выспишься? — Ну? — Король все узнает? — Но постой, приятель, — сказал Шико, приподняв голову и смотря на Бурроме мутными глазами. — Пойми меня. Ты заговорщик, я шпион. Я не могу удержаться, чтобы не донести о заговоре. Ты замышляешь заговор, я на тебя и доношу. У всякого из нас свое ремесло. Спокойной ночи, капитан. И, сказав это, Шико принял не только свое прежнее положение, но расположился так, что лицо его было закрыто сплетенными руками, а затылок прикрыт каской, так что в распоряжении своего товарища он предоставлял только свою спину. Но и эта спина, лишенная своей защиты, керасы, которую он снял и положил на стул, согнулась в колесо. а, -а, -а сказал Баррама, кинув на своего товарища огненный взгляд. а, -а ты хочешь на меня донести, приятель?» «Тотчас как проснусь, это уже решено», — сказал Шико. «Но ещё проснёшься ли ты?» — вскричал бор -Роме. И в то же самое время он сильно ударил кинжалом в спину своего дорогого собутыльника, надеясь проколоть его насквозь и пришпилить к столу. Но бор не рассчитывал на кольчугу, которую Шико похитил в вооружейной отца Модеста. Кинжал разлетелся как стекло, коснувшись этой стальной рубашки, которой Шико уже второй раз был обязан своей жизнью. Но прежде чем убийца вышел из состояния изумления, правая рука Шико, откинувшись, описала, как вытянутая пружина полукруг, и ударила кулаком, весившим верно не меньше пятисот ливров золотом, по лицу Борроме, который в тот же миг ударился о стену и, окровавленный, разбитый, упал на пол. Спустя секунду Борроме стоял уже на ногах, спустя другую в руках его блестела шпага. Этих двух секунд было достаточно для Шико, чтобы встать и приготовиться к защите. Все винные поры исчезли как бы по волшебству. Шико твердо стоял, упершись немного назад на отставленную ногу, с быстрым взглядом, с сильной рукой, готовый встретить врага. Стол, как поле битвы, на котором вместо бездыханных трупов лежали пустые бутылки, разделял противников и служил в то же время каждому из них укреплением. Вид крови, струившийся из носа по лицу, а с лица капавший на пол, произвел какое-то особое действие на барраме. Как сумасшедший кинулся он на врага, приблизившись к нему настолько, насколько позволил приблизиться стол, стоявший между ними. — Двойная скотина! — сказал Шико. — Кажется, ты пьян, а не я, потому что с одного конца стола ты не можешь достать до другого, где я стою, тогда как моя рука шестью вершками длиннее твоей и моя шпага шестью вершками длиннее твоей, а вот тебе и доказательство. На! Будет с тебя на первый раз! И Шико, не наклоняясь даже, протянул с быстротой молнии свою руку и кольнул острием шпаги в лоб Барраме. Барраме закричал более от гнева, чем от боли, и так как все-таки он был необычайно храбр, начал нападать на Шико с двойным остервенением. Шико, все находившийся на той же стороне, взял стул и приспокойно сел. «Боже, что за болваны эти солдаты!» — сказал он, подняв плечи. «Еще претендовал на искусство владеть шпагой, а последний мещанин убил бы его как муху, если бы только захотел. Но «Ну, непременно надо тебе было поднять меня со стула». а ты лезешь на стол. Хорошо, только еще этого не доставало». «Но берегись ты, веслоухий осел. Мои удары снизу ужасны. Я тебя отсюда проколю, как жаворонка». И он кольнул его в живот точно так же, как и в лоб. Барраме покраснел от ярости и соскочил со стола на пол. «Ну, вот давно бы так», — сказал Шико. «Ты теперь на одной высоте со мной и на твердом грунте. Стало быть, мы можем поговорить и подраться». «А, капитан, так вы так-то отправляете на тот свет, когда кто-нибудь с вами ни одного мнения?» «Я защищаю свое дело точно так же, как вы защищаете свое», — сказал бор становясь спокойнее и невольно испугавшись мрачного блеска, которым горели глаза Шико. «Прекрасно», — сказал Шико. «Однако же, друг мой, я с удовольствием вижу, что вы передо мной ни к черту не годитесь». «А, вот это не дурно!» Борромэ нанес шуко удар, который прорезал его платье и оцарапал грудь. «Не дурно, но я знаю удар получше того, который ты показывал маленькому Жаку. Я говорил, что тебе далеко до меня, приятель, потому что я не вступал с тобой в борьбу, несмотря на все мое желание. Я даже дал тебе исполнить твое намерение, предоставляя тебе все преимущества, и даже теперь я только защищаюсь. Это потому что я хочу предложить условия». «Убирайся к дьяволу с твоими условиями!» — заревел Борроме, выведенный из терпения хладнокровием Шико. И он нанес ему такой удар, который проколол бы насквозь Гасконца, если бы последний не отодвинул на шаг свои длинные ноги. «Я тебе все-таки скажу мои условия, чтобы совесть, по крайней мере, меня не мучила». «Замолчи!» — сказал Борроме. «Я тебя не стану слушать!» «Послушай!» — сказал Шико. Это я делаю для успокоения моей совести. Я совсем не хочу твоей крови, понимаешь ли? Я тебя убью только в крайнем случае». «Убивай! Убивай же, если ты можешь!» — закричал Барраме в отчаянии. «Не хочу. Я за свою жизнь уже убил одного забияку, и тот был еще получше тебя. Верно, ты его знаешь. Он тоже принадлежит к разбойничьему дому Гизов. Он у них был адвокатом». «Николай Давид!» — прошептал Барраме, испугавшись этого предсказания и приняв оборонительное положение. «Именно. Это ты его убил?» «Отличным ударом, который я тебе покажу, если ты не согласишься на мои условия». «Какие же это условия?» «Ты из службы гизов перейдешь на службу к королю, не оставляя, впрочем, службы у гизов». То есть ты мне предлагаешь быть таким же шпионом, как и ты? Нет, между нами будет разница. Мне не платят, а тебе будут платить. Ты начнешь свою службу с того, что сейчас же покажешь мне письмо герцога Гиза к герцогине де Монпансье. Дашь мне снять с него копию, и я оставлю тебя в покое до нового случая. Что ты на это скажешь? — Вот тебе мой ответ, — сказал Борроме. бор отвечал ударом, который был сделан так быстро, что конец шпаги воткнулся в плечо его противника. «Изволь, так и быть», — сказал Шико. «Я вижу, тебе непременно хочется узнать удар, который я показал Николаю Давиду. Он прост и надежен». И Шико, защищавшийся до сих пор, сделал шаг вперед и стал нападать в свою очередь. «Удар вот в чем состоит», — сказал Шико. «Я делаю ложное нападение со всех четырех сторон». Шко делал действительно ложное нападение. Барраме парировал довольно ловко, но после первых шагов отступления он должен был остановиться. За ним была перегородка. «Хорошо, именно так. Ты парируешь кругом, в этом-то и ошибка, потому что у меня рука сильнее и быстрее твоей. Я таким вот манером отбиваю твою шпагу и затем наношу тебе удар. Вот ты и ранен, или, скорее, ты убит». Действительно, удар следовал за объяснением, и тонкое лезвие, пробив грудь Барраме, прошло как игла между двумя ребрами и глубоко откнулось в сосновую перегородку комнаты. Барраме опустил руки и выронил шпагу. Глаза его, налившиеся кровью, вышли из глазниц, рот открылся, на губах появилась кровавая пена, голова упала на плечо со вздохом, похожим на хрипение. Потом ноги перестали его поддерживать, и тело Барраме, держась теперь на весу, своей тяжестью более и более увеличивало прокол и скользило по шпаге, но не могло ее вытащить из стены. Так крепко воткнула ее туда дьявольская рука Шико. И несчастный, как исполинская бабочка, оставался приколотым к стене, о которую судорожно бились его ноги. «Шико». Холодный и бесстрастный, по обыкновению в тех ужасных случаях, когда он был убежден, что сделал все, что повелевало ему сделать совесть, ослабил немного шпагу, которая была воткнута горизонтально, развязал пояс капитана, порылся в его камзоле, вытащил письмо и прочел надпись «Герцогиня демон Монпансье». Между тем кровь клубами вырвалась из раны, и последние муки смерти стали искажать лицо раненого. «Я умираю!» «О», — прошептал он, — «Боже милосердный, помилуй меня!» Последнее воззвание к милосердию небесному, вырвавшемуся из души человека, который, вероятно, кроме этой минуты никогда о нем не думал, тронуло Ашико. «Надо быть сострадательным», — сказал он. «Так как этому человеку придется умирать, то пусть он умрет, по крайней мере, поспокойнее». и, подойдя к перегородке, он с усилием вытащил свою шпагу из стены и, удерживая ею тело Барраме, старался, чтобы оно не упало. Но эта последняя забота была бесполезна. Смерть быстро оледенила его члены, колени его подогнулись, он выскользнул из рук Шико и глухо повалился на пол. При этом падении трупа из раны хлынула густая черная кровь. Шико отворил дверь и позвал Бономе. Ему не надо было звать Банаме два раза. Трактирщик прислушивался, что делается за дверью. Он по порядку слышал и шум стаканов, и звон бутылками, шпажные удары и падение какого-то тяжелого тела. Он был достаточно опытен и знал характер всех военных людей вообще, а шиков особенности, чтобы после внушения, которое ему сделали собеседники, не угадать того, что между ними происходило. Он не знал только одного, кто из двух противников поплатился жизнью. Надо сказать в похвалу Банаме, что лицо его приняло выражение сердечной радости, когда он услышал звучный голос Шико и увидел, что госконец, целый и невредимый, так, по крайней мере, ему казалось, отворил дверь. Шико, от которого ничто не укрывалось, заметив это выражение, очень ему обрадовался. Банаме, дрожа всем телом, вошел в комнату. «Господи Иисусе!» — вскрикнул он, увидев тело капитана, лежавшее в луже крови. «Вот что с нами делается на свете», — сказал Шико. «Мой приятель, капитан, как ты видишь, друг, сделался отчаянно болен». «О, мой добрый господин Шико! О, господин Шико!» — вскричал Бономе, готовый упасть в обморок. но ну, что с тобой?» «К чему вы выбрали мой дом для такого дела, такого славного капитана?» «Тебе хотелось видеть меня на его месте?» «Нет, боже, сохрани!» — воскликнул содержатель из глубины сердца. — А надо бы этого ожидать, если бы я не спасся чудом провидения. — Что вы говорите? — Честное слово, — сказал Шико. — Посмотри мне на спину. Она у меня очень болит, друг мой. И он нагнулся перед Бономет так, чтобы тот мог увидеть его плечи. Между плечами камзол был разорван, и круглое кровавое пятно величиной с серебряной экю выглядывало из прорезанной дыры. — Кровь! — вскричал Бонаме. — Кровь! Вы ранены! — Постой, постой! — и Шико снял свой камзол и рубашку. «Посмотри -ка — Посмотри-ка теперь, — сказал он. — А, на вас кольчуга! Вот счастье это господин Шико! И вы говорите, что злодей хотел вас убить? — Надеюсь, черт возьми, не мне пришла охота втыкать себе кинжал между плеч. Ну, что ты видишь? — Одно кольцо разорвано. — Однако же этот капитан ловко наметил. «Ну, кровь есть?» «Помилуйте, как не быть, под кольцом много крови». «Ну, так снимем и кольчугу», — сказал Шико. Шико снял кольчугу и обнажил свое костистое туловище, кожа которого обтягивала страшные мышцы. «Ох, господин Шико!» — вскричал Банаме. «Да у вас здесь рана величиной с тарелку. «Так, так, кровь широким пятном вылилась под кожу. Тут произошел эксхимоз, как называют это доктора. «Дай мне чистое белье, налей в стакан по равной части хорошего оливкового масла и винного спирту и промой мне хорошенько это пятно, друг мой. Да хорошенько!» ну с этим трупом-то, господин Шико, с этим трупом-то что мне делать?» «Это тебя не касается». «Как? Это меня не касается?» «Нет. Подай мне еще перо и бумагу». «Сейчас, господин Шико, сейчас». Бонаме кинулся бежать из комнаты. В продолжение этого времени Шико, которому, вероятно, нельзя было терять времени, разогревал на лампе конец маленького ножичка и разрезал в середине воска шнурок, к которому приложена была печать письма. После чего Шико вынул его из обертки и прочел с явным знаком удовлетворения. Когда он оканчивал свое чтение, Бонаме вошел в комнату, держа в руках масло, спирт, чернила, перо и бумагу. Шико очинил перо, подвинул к себе чернила и бумагу, сел к столу и подставил Бонаме свою спину с стоическим равнодушием. Бонаме понял немое приказание и начал растирать. Шико, как бы покоясь в сладостной неге, несмотря на жестокую боль, происходившую от раздражения раны, списывал в это время письмо герцога Дегиза к его сестре и делал свои замечания на каждом слове. Вот содержание письма. «Любезная сестра, антверпенская экспедиция была благоприятна для всех, но не для нас. Ты услышишь, что герцог Анжуйский погиб? Не верь, он жив». «Он жив, слышишь ли? В этом заключается для нас всё. В этих двух словах живет целая династия. Эти два слова отделяют дом лотарингский от французского трона. Больше, чем могли бы отделить его все пропасти мира. Однако не беспокойся слишком об этом». Я узнал, что два существа, о которых я думал, что они погибли, еще живут. А при жизни этих двух лиц смерть всегда близка от герцога. Подумай хорошенько о Париже. Через шесть недель наступит время действия Лиги. Пусть наши лигеры узнают, что минута приближается, чтобы они были готовы. Армия открывает поход. У нас двенадцать тысяч верных, хорошо вооруженных людей. «С ними я войду во Францию под предлогом вытеснить германских гугенотов, которые хотят подать помощь Генриху наварскому Я разобью гугенотов и войду во Францию, как союзник и друг короля французского». «Эге!» — сказал Шико. «Вам больно, господин Шико», — сказал Банаме, наливая примочку себе на руку. «Да, мой друг. Я буду тереть потише, будьте спокойны». Шико продолжал. «Я совершенно одобряю твой план насчёт сорока пяти. Только позволь тебе сказать, милая сестра, что ты делаешь им честь, которой они недостойны». «А, черт возьми, — прошептал Шико, — тут что-то темно». И он опять стал перечитывать. «Я совершенно одобряю твой план насчёт сорока пяти». «Какой план?» — спрашивал сам себя Шико. «Только позволь тебе сказать, милая сестра, что ты делаешь им честь, которой они недостойны». — Какую честь! — Шико опять прочел. — Которой они недостойны. Твой брат Лотарингский. — Да, — сказал Шико. — Все ясно, кроме этого проклятого постскриптума. — Хорошо, мы будем наблюдать за постскриптумом. — Любезнейший господин Шико, — поспешил сказать бономе увидев, что Шико, по крайней мере, перестал читать, если не думать. — Господин Шико, вы мне ничего не сказали. Что мне делать с этим трупом? — Это очень просто. — Для вас, кто одарён таким воображением, правда, но для меня... — Ну, положим, что этот несчастный капитан поссорился на улице со швейцарцами, или, пожалуй, с кем тебе угодно, и что тебе его принесли раненого. Разве бы ты отказался его принять? — Разумеется, нет, если бы вы мне не запретили этого, любезный господин Шико. «Предположим еще, что, лежа в этом углу, несмотря на все твои попечения и заботы, он умер у тебя на руках. Это просто несчастье и больше ничего, не правда ли?» «Конечно. И вместо упреков ты достоин похвалы за твое христианское человеколюбие. Предположим еще, что, умирая, этот бедный капитан произнес имя очень тебе известного якобинского аббата, монастырь которого у ворот святого Антония». «Отца Модеста Горанфло!» — вскрикнул Бонаме с удивлением. «Да, Модеста Горанфло. Ну, разумеется, ты побежишь к отцу Модесту. Отец Модест тоже постарается прибежать сюда, и в одном кармане у мертвого найдут кошелек. Я тебе это советую». «Ну, так в одном кармане найдут кошелек, а в другом — это письмо. Ну, может ли быть тут какое-нибудь подозрение?» «Понимаю, господин Шико, понимаю. Постой». Ты еще вместо наказания получишь награду. Вы великий человек, господин Шико. Я бегу в монастыре кабинцев Постой. Я тебе сказал, кошелек и письмо. Ах, да, и письмо. А вы его еще держите? Разумеется. Не надо говорить, что оно прочтено и списано. Ты именно и получишь вознаграждение за то, что это письмо осталось неприкосновенным. «Стало быть, в нем заключается какая-нибудь тайна!» «В наше время, друг мой, тайны рассеяны повсюду». После этого мудрого изречения Шико связал шелковый шнурок печати и так искусно соединил восковые половинки, что самый зоркий глаз не нашел бы в нем разлома. После этого он положил письмо в карман умершего, велел приложить на свою рану тряпку, напитанную маслом и спиртом, вроде катаплазма, надел свою кольчугу, свой камзон на рубашку, поднял шпагу, вытер ее, вложил в ножны и собрался было уходить, но потом, возвратясь, сказал, «Впрочем, если тебе эта басня не нравится, ты можешь сказать, что он сам закололся и умер». «Значит, тут было самоубийство?» — Ну, хоть самоубийство, что ли. Ведь ты сам понимаешь, что это дело темное, и в этом случае расспрашивать некого. Делай, как знаешь, друг мой. Бономе, прощай. — Кстати, — добавил он, — я заплачу за него. Ишико кинул на стол три золотых ЭКЮ, после чего он, приложив свой указательный палец к губам в знак мертвого молчания, удалился.